Пандурину, привыкшему к совсем иному существованию, жизнь канцелярии показалась странной и интригующей. С одной стороны, будто и вовсе не жизнь, какое-то сонное болото, но эмоции под этой затянутой ряской поверхностью, таились не меньше, чем на светском балу, в кулуарах власти или на каком-нибудь дипломатическом конгрессе. Переживания, униженные муси, по силе вряд ли уступали терзанием императрицы Жозефины, брошенной Наполеоном. Газета Федота Федотча заставляла вспомнить о знаменитом незрячем глазе, к которому Кутузов представлял подзорную трубу во время Бородинской баталии. Филиппика, который разразился сердюк по поводу некоторых особ, не умеющих экономно расходовать скрепки, отличалась не по неподдельном чувству. Кошачий, неуловимый взгляд сладкого Тасеньки таил в себе загадку. Ненавидящий вся и всех ландринов дал бы сто очков вперед античному человеконенавистнику Калигуле, а ведь кто-то из них, не будем забывать, еще и уподобился Цезарю Борджи. От безделья созерцательности Эраста Петровича повело на философство. Ох, заблуждается сердобольная русская литература! Николай Васильевич да Федор Михайлович по поводу маленьких людей таковых на свете нет и быть не может. Не жалеть надо Акаке Акатьевиче с Макаром-Девушкиным, не слезы над ними лить, а отнестись с уважением и вниманием. Ей-богу, всякий человек того заслуживает, чем он тише и незаметнее, тем глубже в нем спрятана тайна. Почему, например, никто из конторских не проявляет любопытства к новому человеку? Все, кроме ремингтониста, держатся с секретарем вежливо и от вопросов не уклоняются но сами ни о чем не спрашивают. Что, пробеют? Стесняются или здесь что-то другое? Ну, а как понять а абсолютное молчание по поводу ужасной драмы, приключившейся здесь в прошлый четверг? Фандорин попробовал заговорить об отравлениях с одним письмоводителем, с другим, но у каждого немедленно сыскало срочное дело за пределами комнаты. Коммердень растарательно захрапел, а Муси отступила в кухню. Один Ландринов ретироваться не стал, буркнул: Отстаньте, а! Не мешайте работать! Но ровно в час дня болотную мглу будто рассеяло яркое солнце. Эта мавра принесла отцу в обед. Все немедленно оживились, зашевелились. Каждый достал прихваченную из дому снеть, а Муси подлила чаю уже, нисколько не ворча. Как-то само собой образовалось, что все повернулись к столу старшего письмоводителя, кушавшего котлетку с вареным яичком и домашние пирожки. Ландринов вживал хлеб с дешевой колбасой. Тасяненька пил бульон из термической фляги. Федот Федотич ничего не ел, очевидно, считал ниже своего достоинства, но тоже слушал Маврину трескотню с видимым удовольствием. Я репродукцию видела. «Завтрак на траве» называется. Когда эту картину выставили на показ, весь Париж был фраппирован. Одно дело обнаженные нимфы или адолиски, а тут двое современных мужчин, скатерть с бутылками и рядом, как ни в чем не бывало, совершенно голая мадам, чуть подальше еще одна. Барышня схватила с стола первый попавшийся листок, перевернула и стала набрасывать карандашом расположение фигур. Пикник за городом, а женщина натурально легкого поведения. Какое патаж? Радость. Перекрестился Лука Львович, поглядев на рисунок, и вдруг заполошился. Ты что? Ты что, на отчете по Саратовск, Самарскому радиусу? Ничего страшного, Лукочка Львович! Подлетел Тасенька. — Дайте я сотру, не видно будет. Вы рисуйте, Маврочка Лукинишна, сколько пожелаете. У меня резинка австрийская, мне потереть нетрудно-с. Ландринов отпихнул младшего письмоводителя, водителя, забрал к себе. — Я это сотру. Дай сюда, возьму на память. Отчет я сызного перепечатаю. Как художника зовут, не запомнила. Но в Париже его все при все знают. Мечтательно произнесла Мавр. Ах, ничего б не пожалел. Только к нему в попасть. Это невозможно, начал своего места Фандорин. желая сказать, что Эдуард Мане уже несколько месяцев как умер. Но порывистая девушка не дослушала, горестно махнула рукой. Да знаю я, знаю, какой мне, Париж, Право уж, и помечтать не дадите. Но посмотрела на практиканта, безо всякой досады, даже улыбнулась. Позировать не надумали? А сама что-то набрасывала на новом листке, отец столько охнул. Когда же, — улыбнулся Раст Петрович, — я ведь на службе, — это ничего. Вы работаете, а я вот тут в уголку сяду, тут же все привыкли. Я и папеньку писала, и Мусю завтра Альберт понесу. Так вы в мундире приходите, как нынче, черное с серебряным шитьем к вам идет. Когда барышню упорхнула, в комнате снова будто потемнело. Тоскливо закрепили перья, залязгал ремингтон, коммердельно накрылся московскими видностями и уснул. Аэрост Петрович пришел к новому философическому заключению. Хорошенькие, резвые девушки. Чудо господне, нисколько не меньше, чем неполимые купина или расступившиеся воды Чермного моря. Как изменяются мужчины! И самая жизнь, когда рядом окажется такая вот маврлукенишна, а нет ее, и сидят все, будто в сомерках. Во второй половине присутствия сделало совсем тяжело, время двигалось еле-еле. Единственным событием, внесшим некоторое оживление в рутину, было явление узкоглазого азиата в малиновой ливрее и фуражке с надписью «Пароходное товарищество». Он принес записку лично для главного управляющего и был торжественно сопровожден камердинером в кабинет. Масолов вовсе с ума съехал. Китайцев в рассыльные набирает, прошипел Лука Львович. А Давича от них глухонемой приходил, хихикнул Тасенька. Сказать ничего не может, только мудому телок, да и только. Муся закисла от смеха. Это ее сравнение с телком развеселило. Посудачить, впрочем, не успели. Азиат пробовал у Сергея Леонардовича не доли, чем полминуты. Очевидно, записка ответа не требовала. — Ты какого рода племени, чучело? спросил рассыльного грубый Ландринов. Масаловский рассыльный ничего не ответил, только обвел всех присутствующих немигающими глазками и пошел прочь. Азиата пообсуждали минут пять, потом снова затихли. В самом конце дня Фандорин зашел к барону. Ну что? Спросил тот. Дело движется. Коллежский асесор неопределенно пожал плечами, на которых поблескивали погонщики императорского института и инженеров путей сообщения. А мне доставили записку от Масалова. Вот, полюбуйтесь. Фандорин взял измятую страничку, очевидно, скомканную в сердцах, а после слова расправленную. В нескольких небрежно набросных строках глава пароходного товарищества предлагал милостивому государю Сергею Леонардовичу отступиться от известной затеи, поскольку из этого ничего, кроме конфоза, воспоследовать не может. баруну изменила обычная сдержанность. Уверен, в победе подлец. Сколько вам еще понадобится времени, Фандорин? Не знаю, хладнокровно ответил чиновник, возвращая листок. Что в канцелярии, судачит? Об отце сожалеют или нет? Я вам, в осведомителе, не нанимался, хотел осадить магнат Ираст Петрович, да поглядел на траурную ленту, прибыл обвязан рука в бароновой Сюртука и от прямой резкости воздержался. У вас в канцелярии посторонние разговоры не заведены. Все служащие работают, не разгибаясь, как невольники на плантации. Мне слышится в вашем тоне осуждение. Сергей Леонардович скрестил на груди руки. Да, в компании фон маг безделий не поощряется. Зато наши служащие получают жалование в полтора раза больше Масоловских. Если кто заболел, оплачиваем лечение. Кто проработал десять лет без нареканий и штрафов, получает бесплатную квартиру. Двадцать пять лет выслуги, право на пенсию. Где еще в России вы сыщете такие условия? В самом деле, условия были редкостные. Несколько помягчев, Фандорин сказал, — это все для живых, кто еще, может быть, вам полезен. А если невольник приказал долго жить? У Крупеннику, как мне сказали, семья. У Стерна, кажется, родных нет, но осталась невеста. Она собиралась в Париж учиться живописи, теперь мечтам конец. — Послушайте, господин коллежский ассер, ледяным голосом произнес фон Мак, — вы что, из филантропического общества? Обещались найти отравителя, так держите слово, а в мои отношения со служащими не встревайте. На том расстались. Ради полного погружения в жизнь заурядного конторского служителя, раз Петрович снял паршивую комнатенку близ красных ворот, существовать же постановил на полтинник в день, В обычной жизни столько стоило самые тонкое сигары из тех, что курил чиновник особых поручений. Когда-то, годы нищей юности, этой суммы ему хватало бы, с избытком. Но, как известно, от плохого отвыкаешь быстро, обходиться малым тоже искусство. Без каждодневных упражнений оно забывается. В лавке Ирас Петрович ужасно долго не мог выбрать, какую взять провизию. В конце концов, купил на тридцать копеек папирос, остальное потратил на булку с изюмом и фунт чаю, на сахар уже не хватило. В наемной комнате было нехорошо, нечисто, прежде чем пить чай, хотелось прибраться. Одолжив у хозяйки веник, коллежский ассессор поднял стол пыли до потолка, весь перепачкался, но, видимо, улучшений не достиг. — Ничего не поделаешь. Бедному студиозусу прислугу нанимать не на что, а коммердинер масса был в пределе, выполнял важное и очень непростое задание. Собирая сведения о предполагаемом инициаторе убийства, коммерции советники Масолови, Раст Петрович выяснил, что в пароходном товариществе постоянно требуются для разных работ врожденно-глухонемые, притом грамоте не незнающие так было написано в объявлении, которое изо дня в день печаталось во всех московских газетах, непонятно было, как могли бы интересующие Маселова лица, не будучи грамотны с этим предложением ознакомиться, однако самообъявление Коллежского сестра весьма заинтересовало. Стал выяснять. Оказалось, что Маселов славел человеком тяжелым, недоверчивым, очень боится шпионов, Поэтому рассыльными курьерами и скороходами у него в конторе служат сплошь такие, что болтать не станут, потому что не могут. Вот тут и возникла идея. Чем иностранный человек, прибывший из далекой и дикой страны, ни слова не знающий, по-нашему хуже, глухонемого? Массу отправился в товарищество. Поговорил там на японском, прикинулся, что по-русски не знает вовсе, только жесты понимает и был немедленно взят на жалование девять целковых в месяц плюс казенные ливреи с фуражкой, споги на лето, валенки на зиму, да две пары колош. Задание японцу Фандорин дал такое — присмотреться к коммерции советнику и для начала дать заключение, способен этот человек на злокозное смертоубийство конкурента или нет. У массы на такие вещи глаз был наметанный. Едва Эраст Петрович, добившись от хозяйки, самовара сел жевать свою сухую болку, дверь комнаты распахнулась, и вошел его слуга, по-прежнему в малиновой ливреи, с целым набором кульков, пакетов, свертков. На откушенная булкой с изюмом полетела в мосор, чай был брезгливо понюханный вылет, а на столе появились рисовые колобки, маринованный имби, копченый уголь правые лепешки и прочие вкусности, которые масса закупал в одной китайской лавке на Сухаревской площади. Пока коллежский ассистент с аппетитом ел, слуга в два счета убрал комнату и даже придал ей уюта, прикрепив к стене несколько кленовых листьев украшения, подобающие сезону. Оглядел сыроватые обои, облупившийся потолок, вздохнул: увы, господин больше ничего сделать нельзя но верный вассал иосида чуд за имон готовясь отомстить врагу за своего сибзарена был вынужден жить еще в более убогой обстановке а верный вассал оиси Курановский тот и вовсе масса стукнул постул и раз петрович зная что если слугу вовремя не остановить он поочередно расскажет про всех сорок семь верных вассалов самых любимых своих героев «Ты лучше скажи, Масалова видел?» «Масалову да не -е -е -е -е, протянул Маса. Разговор шел по-японски. «Видеть-то видел, как вас сейчас. Но ничего с достоверностью утверждать не возьмусь. Очень серьезный человек. Заглянуть такому в хара непросто. Полагаю, ради пустяка или от распущенности чувств злодейства не свершит. Но во имя дело, пожалуй, ни перед чем не остановится». «Ну что ж, это очень важно», — задумчиво кивнул коллежский ассессор. «Перейдем ко второму заданию. Ты молодец, так сумел быстро попасть к нам в контору. Это было нетрудно. Письмо дали другому посыльному, но я просто отобрал у него пакет, а чтобы не плакал, дал леденец. Он полуидиот. У нас в курьерском отделе все либо глухонемые, либо с разумом ребенка. Кто мычит, кто гугукает, кто в носу ковыряет. Один я, нормальный». Ты хорошо разглядел моих сослуживцев. Слуга пожаловался. Все красноволосые на одно лицо. Трудно запомнить, но я постарался. И стал разгибать пальцы. Старик, похожий на маринованную сливу. Юноша с улыбкой Ки -цунэ». Худой человек с кривым ртом. Хитрый мужчина с длинными седыми усами. Красивая женщина с толстыми щеками. Отлично. Твое дело следить. Не появится ли кто-то из них в пароходном товариществе? Увидишь — немедленно сообщи мне. Это ей шпион, он же отравитель. Потом масса ушел, и Фандорин долго ворочался на тощем матрасе. Только стал задремывать, кольнуло в ногу, сел, откинул одеяло. Увидел клопа и так разозлился на несчастное насекомое, что даже давить не стал. Зачем дарить кровососу ученическую смерть? Улучшить клопу карму, да в следующей жизни он возродился на более высокой ступени сансары ему, а не сансар. Послюнив платочек, изображать деятельность, когда с тебя пишут портрет. Дело непростое. Эраст Петрович сначала даже попробовал перемножать столбиком трехзначные числа, что. Придал лицу должную сосредоточенность, но вскоре это занятие ему прискучило, и он стал просто смотреть на рисующую Мавру Сердюк. Зрелище было из числа приятных. Девушка надела поверх платья перемазанной краской и углем балахон, повязала вьющиеся волосы косынкой, но этот наряд ее нисколько не испортил. Маленькая уверенная рука быстро работала графитовым карандашом, Посредине лба прорезалась решительная морщинка, щека вскоре оказалась запачкана черным, а умилительней всего было то, что барышня в самозабвении отчаянно пошмыгивала носом. Фандорин изо всех сил старался сохранить серьезное выражение лица, но, кажется, это не очень удавалось. — Вы только прикидываетесь печальным, — сказала художница осуждающим голосом, — а у самого в глазах чертики прыгают как их написать вот в чем вопрос бедный ландри офисе страдался пишущая машинка сегодня грохотала вдвое громче и чаще вчерашнего листы выдирались из под лаковой каретки с душераздирающим хрустом взгляды которые ремингтонист металл на роста петровичи заставили бы менее впечатлительного человека поежиться Главноуправляющий управляющий его камердинер Нынче прибыли поздно, перед полуднем. Никто не встал, никто не поздоровался. Фандорину уже было известно, что в компании Фок, -Мак и Сыновья не принято отрываться от работы ради соблюдения условности. Барон хотел сразу пройти к себе, но не выдержал. Задержался у стола своего секретаря. На портретистку покосился, но и только. Мавра же опустила головку и весьма мило залила с краской. Выходит, она умеет кокетничать. Вот как! — Господин Померанцев, — не сразу вспомнил Сергей Леонардович фамилию практиканта, — сколько еще вам нужно времени, чтобы войти в дела? — Я стараюсь, — изобразил робость Фандорин и приподнялся. — Зайдете ко мне после обеда! — мрачно бронил управляющий и проследовал к себе. Федот Федотич, приняв пальто... Занял свое обычное место и раскрыл газету. В обеденный перерыв произошло вот что: Лукальвович, оставшийся из-за портрета без домашней пищи, вышел перекусить в соседний трактир. Тасенька пошел к Мусе клянчить чаю. Ландринова вызвали к барону. Федот Федотыч уснул, только усы подрагивали.